Глава 35. Эви. Что вы делаете? Закричала Эви, но Тристан никак не мог услышать ее по такой грозе. Гивра завыла, когда злодей вошел в ее поле зрения. Эви смотрела, как он медленно подкрадывается и берется за край решетки, готовясь захлопнуть ее в нужный момент. По крови в венах разлилась беспомощность, внутри все переворачивалось пока Эви смотрела, как смертельно опасный зверь подлетал все ближе и ближе к боссу. Гивра выставила вперёд когтистые лапы, готовая подхватить добычу земли. Эви закричала, когда коготь вонзился в плечо босса. Яркие брызги крови были видны даже сквозь пелену дождя. К ее облегчению босс выпрямился. Казалось, рана не беспокоит его, если не считать некоторые сутулости. Смертелен только яд, дыхание напомнила себе Эви. «Если босс не угодит впасть, он еще поживет. А потом Эви разорвет его на клочки. «Давай!» — услышала она его. «Он тебя ждет! Гивра сидела наверху одной из башен, жутко спокойная и неподвижная. Слышалось только размеренное дыхание. «Раньше тебе сил не хватало добраться до него. А теперь...» Он дразнил её, словно она могла его понять. Понимала она или нет, но она злилась. А босс конкретно просчитался. Эви поняла это по ужасу на его лице, когда Гивра расправила крылья, широко распахнула пасть и нырнула еще раз. Намерения были очевидны. Она собиралась прикончить босса. После этого Эви думала не слишком много, но, разумеется, все подмечала. Стук крови в ушах, то под ботинок по брусчатке. Тяжёлое мокрое платье, которое только мешало. Взгляд Тристана. Он заметил, как к нему бежит Эви, и гневно поднял руку, останавливая её. Гивра приближалась, и Эви скорее увидела, чем почувствовала, как сунула пальцы в рот и громко свистнула. Она вспомнила свой первый школьный год. Она победила тогда в соревновании «Кто громче засвистит?». Она получила медальку, а теперь, вероятно, получит, разве что по лицу от летучей змеи переростка. Взрослую жизнь надо запретить. Гивра взревела и развернулась к Эви с той же яростью, а может, даже яростнее. Эви медленно отшагнула назад. Раз. Другой. «Сейдж!» «Вижу, вижу!» Она сделала еще шажок и с трудом сглотнула. «Беги!» И она побежала. Сквозь разрушенную арку, сквозь большие распахнутые ворота. За угол, почти до лестницы. Но тут ее накрыла тень, и она поняла, что ступеньки плавятся у нее на глазах. Камень превращается в темную жижу. Холодея от ужаса, Эви развернулась и упала, увидев морду гивры в каких-то 20 сантиметрах от собственного лица. Воздух полнился ядом. Дышать было тяжело. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Она повторяла слово как молитву, будто уверяясь, что такого с ней происходить просто не может. Вскинула руки к лицу, и легчайшее прикосновение горячего приторного дыхания обожгло ладони. Она закричала. Жглось, как от кислоты. Плоть растворялась на глазах. Она взмолилась об обмороке, чтобы не видеть, как неминуемо умирает. Приоткрыв глаза, Эви заметила под лестницей небольшую коморку. Перекатилась туда, отчаянно пытаясь не обращать внимания на сильное жжение в ладонях, касающихся пола. Свернувшись в клубочек, она опустила голову и поджала ноги к груди. Гивра вновь завопила, но теперь это был не боевой рык, а крик боли. За этим последовал громкий удар и хруст. Эви аккуратно высунула наружу голову, чтобы убедиться в правильности своих подозрений. Она была права. Эви улыбнулась, превозмогая боль, и вылезла целиком. Гивра лежала на боку, опустив чешуйчатые веки. «А вы не торопились. Поскользнулись по дороге?» — спросила Эви. Босс стоял все еще тяжело дыша. Потребовалась изрядная сила, чтобы махать боевым тараном, который он сорвал со стены. Он утер мокрый лоб, встряхнул рубашку. «Я тебя спас, а ты меня критикуешь?» Нет, я критикую время, которое потребовалось вам для спасения, ответила она, и вдруг до нее дошло. И вообще-то, это я вас спасла, а не вы меня. Не отвлеки я ее, из вас получился бы злодейский блин. Он отбросил таран с той же непринужденностью, с какой Беки кидала карандаш, подошел к Гивре и коснулся ее шеи. Жива, просто ударил в уязвимое место. Она еще долго не придет в сознание. Нам с гвардейцами хватит времени перенести ее в подземелье. Мы меняем тему, потому что вам неловко, что вы оказались темным властелином в беде. Эви подошла к боссу, на миг ощутив жалость к поверженной гивре. Нечего стыдиться. Такое случается и с лучшими из нас. Я не стыжусь. Просто это нечестно. Он всегда играл ей на руку. Настолько, что Эви гадала не намеренно ли он это делает, просто чтобы повеселить ее. Но эту теорию она отвергла, потому что, если серьезно, то с чего бы ему заботиться о ее веселье? «Нельзя быть темным властелином в беде», — продолжил он, «если спасаешь героиню сразу после того, как она спасла тебя». «Выходит, мы спасли друг друга». Эви улыбнулась, совершенно не понимая, что такого она сказала, Раз взгляд босса резко погас. «Иди в офис». Он кивнул на пострадавшую лестницу. «Я тут доделаю». «Эм... Сэр?» «Что?» — коротко спросил злодей и посмотрел на истаявшую лестницу, покрытую жижей. Бросил взгляд на неподвижную гифру. «Она... Что?» «Да, сэр». «Блин...» «Уверенно, мы все починим». Эви похлопала его по руке. «А пока что нужно придумать, как перенести эту крылатую дамочку в подвал. И попутно постарайтесь не вляпаться в неприятности. Не могу же я спасать вас вечно». Она хотела пошутить, поднять настроение. Но когда поймала подобный Лаве взгляд злодея, поняла, что не получилось.